«Да и я бы в ту пору в силище, матросом первой статьи плавал на крейсере, адмирал рождественский самолично к награде представил за одно сражение. Ну и трепанули же вас японцы в ту пору, не говори. Три раза паря с духом расставался, но, ну, думаю, погибель пришла». Батарейного командира, офицеров, механиков всех порешило, и сам крейсер лишился плавучести, а я, знай себе, наяриваю из тяжелого орудия. Вдруг заело. Механизмы вышли из строя. Тут и взяли япошки в перекрестный огонь. Как лупили, светом не возрадовался. Начисто снесли всю над палубку истинный бог. Как корова языком слезала. Не крейсер, а одна срамота осталась. Все мы взяли в плен проклятущие. Егор Шававилов, мусоля карандаш, подсчитывал недельную выработку старой гвардии. «Кубов не хватает, екре ее пыхтит Егорша. Кабы не мороз, подрезали бы пятки нашим бабенкам, а так что не с чем лезть на красную доску». В барак зашел начальник лесопункта. Товарищи сообщают по радио, армию Паулюса разгромили под Сталинградом и самого фельдмаршала взяли в плен. Тишина. Слава тебе, Господи!» – перекрестился Михей Вьюжников. «Топереча, баста!» – примит богатырские плечи Егор Шававилов – Помяните мое слово, война на перелом пошла, лиха беда начала. Так завсегда бывает, трудно прорвать малую дырку, а большая сама образуется. Оно так, паря, поддаковывают старики. Совсем другие песни в бараке лесорубок красноармеек. Известие о разгроме армии Паулюса под Сталинградом женщины приняли как известие о конце войны. Бабоньки, радость-то какая, Война-то, знать, захлебнулась. Может, и мой скоро возвернется, Ох, и буду ж я, бабоньки, Песни петь навстречи. Погоди еще, погоди, Степанида, Может, не песни петь, А слезы лить придется, Не карка, и рябиниха, духом чую. Мне тоже во сне чуялось, Да его не исполнилось». «О чем вы только говорите, журит женщин Марии Спивакова, чернявая, бравастая, старшая дочь Филимона Прокопича. В газете про что пишут? Про битву под Сталинградом, а вы конец войны учуяли. От Волги до Берлина, ох, какая дальняя дороженька, милые, потопаешь. Знать, Маруська, не ждешь ты Мишку Спивака, коль не возрадовалась. Кто-то кинул Марии с дальнего угла барака. Я не жду». «Это ты лопочешь там, Настя, дура, ты и больше ничего. Может, не так, как ты, жду, покрепче? Видать!» И кто бы мог подумать, что через каких-то две недели в этом же бараке Мария Спивакова, трясущимися руками, вскрыв тонюсенький конверт, свалится с ног в тяжелом обморке. «Ай, бабоньки, Маруська-то обмерла, что с ней случилось-то, письмо о вроде...» Кто-то заглянул в бумажку, выпавшую из рук Марии. Похоронная. Михаила Спивакова убили под Сталинградом. Так проходили дни за днями, трудные, нестерпимо тяжкие и горькие, и, как думалось всем, неизбывные. Подули теплые апрельские ветры с юга. На реке Раздольной посинел ледок, разъедаемый за берегами. Агню Вавилову послали руководить сплавом. «Кого, кроме тебя, пошлешь на сплав?» — говорили в дирекции леспромхоза. «Ты же за военного комиссара среди женщин. Они тебя понимают лучше, чем любого мужчину. Кидаете вы меня, как мячик с места на место. То один лесоучасток, то другой, а теперь на сплав. Что-нибудь бы одно!» «Ну-ну, не скупись на добро, Огня Аркадьевна, будешь у нас за инженера на сплаве, ты же в техникуме училась. Не в лесном же. Какая разница? Пять лет знаем тебя, справишься, ничего не поделаешь. Пришлось взяться за сплав леса. Не раз вспомнила Демида с Раздольной на Тюмиль, с Тюмиля на Кизир и Казар, обе реки капризные порожистые, не сплав мученья». Не успеешь к июню выгнать лес к кустю казара, кричи караул, хоть руками перетаскивай бревна через обмелевшие пороги.